Поплавать, отланчивать в черенгита жареными на щепках сардинами, выпить холодного белого вина и потом уйти домой, где предаться праздности и изнеженности нравов. Ну и вечером выйти в свет. И даже никакого спорта исключительно лень и нега. Но стоило нам на пляже расположиться, как мне позвонил Новиков. «Привет, чем занят?» — спросил он сразу. «На песке валяюсь и планирую валяться дальше. Оператором не хочешь поработать?»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 Речь-то составил, на всякий случай уточнил я. Придумал что-то. Да нормально, надо просто показать, что я в хорошем месте, и им тут понравится. Вот и все. Возьми там панорама сперва, не знаю, а потом на меня. Он усился за крайний столик на террасе. Понял? кивнул я. Девочке, топлес надо, так заманчивости больше. Да без проблем, засмеялась коротко шатенка, и тут же взялась таскивать топ.